1 мая 1978 года. Понедельник утро. Ленинград. 1 красноармейская. Опять 1 мая. За долгие годы этот день потерял заложенный в него изначальный смысл. И для многих вытаскивание себя по утру из уютной квартиры стало обезаловкой. Но на улице ярко ало, громко, весело оркестров, милиция в парадной форме, беззаботный смех. Стоит только немного пройтись, и вот уже втянула тебя в какую-то разновидность бразильского карнавала, втянуло и завертело, и хочется теперь гулять еще и еще, да не одному, а с закадычными друзьями и подругами, потом домой, к застолью, пельмешкам, пирогам и граненым рюмочкам». И как-то сами собой разглаживают смурные морщинки на лбу, тянет рот улыбка от уха до уха, и мир вокруг мил забавными праздничными приметами. Опять первом май. Уже второй. И круг замкнулся. «Да, везет мне на том», — вырвалось из меня негромко и мечтательно. Моментально вспомнив и поняв, вспыхнула белозубой улыбкой мелкая, а с другой стороны покрепче прижалась Томка. «Желание загадывай!» — закричал с азартом паштет. «А и загадаю!» — засмеялся я, притянул Тома к себе и зажмурился. Девчонки замерли, и я быстро-быстро перебрал желание. «Нет, нет, не то. О, о, чтобы не пришлось делать между вами выбор». Распахнул веки. Две пары глаз смотрели на меня от плеч серьезно и с вопросом. «Всё!» — выдохнул я. «Загадал. Всё будет хорошо». Очень хотелось чмокнуть в такие близкие носики, но я сдержался, а потом и вовсе через силу с сожалением выпустил девчонок из объятий. Мелкая тут же надежно притёрлась обратно к моему правому плечу. Рядышком с ней, словно тут и была, встала только что подошедшая Кузя. Она была чем-то довольна, и время от времени щурилась, точно сытая кошка. Томка, с вызовом вздернув голову, стояла слева от меня. Сегодня она впервые принародно держала меня под руку, и поэтому лицо ее время от времени вспыхивало, а голос звенел. «Волнуется. Зря, конечно». Лишь самые недогадливые в школе не знают, что мы пара. Да и то лишь потому, что вопрос этот им не интересен. Я огляделся. Проспект вся проезжая его часть был занят людьми. Они сбивались в кружки по симпатии и интересам, и наш среди них был самым большим. Нас держало общее дело. Вечером мы уходили в первую поисковую экспедицию. Пройдем демонстрацию. Покружим по праздничному городу, потом по домам, поужинать да попрощаться. И на ночной поезд до Старой Руссы. Уже через сутки будем в поле лагерь ставить. Я еще раз вгляделся в лица своих ребят и девчат. Все ли понимают, что именно нас там ждет? Ох, и вряд ли. Веселье, азарт, жажда порезвиться на свободе. Пожалуй, лишь Кузя посерьёзней, но оно и понятно. Поработай-ка санитаркой на хирургии. Эх, ей бы стержень паштета, да на комиссар. Но нет, поздно. Поздно, наверное, я за нее взялся. А потому надо срочно взращивать Пашку. Без надёжного второго номера это дело не проживет. «Стройся, стройся, на линейку!» пробежала волной от головы районной колонны и народ вокруг бестолково засуетился. «Все, кроме наших. Они просто ждали, глядя на меня». Я повертел головой. «Ага». «Вдоль дома!» — махнул рукой на близкий казармы измайловского полка, указывая линию построения. «В четыре ряда!» Постепенно вокруг нас начало выкристаллизовываться какое-то подобие порядка. «Фланги! Внимание!» рявкнула в невесть, откуда взявшийся мегафон тыблока. «Десятый А, правое плечо вперед, восьмой Б, левое, шагом арш!» Выстроились. Директриса, склонив лобастую голову, выслушала какое-то негромкое наставление от подошедшего дяди Вадима, понятливо кивнула и опять поднесла рупор к рту. «Товарищи! Друзья!» Сегодня у нас двойное событие. Тыблока с полуоборота вошла в митинговый раш, и слова летели из нее легко. Мы отмечаем шествием наш великий праздник, День международной солидарности трудящихся. «Мы единимся сегодня с трудящимися всего мира в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, за коммунистическое устройство общества, за мир во всем мире и счастье народов!» «Ох, словно сутки репетировала», — усмехнулся стоящий за моей спиной Сёма. Зиночка дернулась было его вразумить, но я опередил. «Не», — чуть развернулся к нему, — «рецепт другой». Надо что-то чувствовать и не стесняться это выплеснуть». Он как-то обреченно промолчал, глядя на закрытую чебуречную через дорогу. «Ты ж тогда почувствовал что-то, м, Виктор?» Сёма буркнул, едва заметно дернув рукой. «Лучше бы не чувствовал». Я окинул его насмешливым взглядом. «Ты как боишься чего-то хорошего в себе». «Провожаем сегодня в поисковую экспедицию наш отряд!» Тыблоко наставила мегафон прямо на меня и добавила громкости. «Лучшие из лучших! На правое дело! Мы гордимся!» Я повернулся к ней лицом. «Что ж она так громко гордится?» съязвил, оставляя за собой последнее слово Сёма. «Командир нашего отряда Андрей Соколов». «Андрей, выходи!» И тыблоко-командно прихлопнула свободной рукой по бедру. Я подошел, и она порывисто, еще не отойдя от речи, сунула мне в руки мегафон. «Выступи! Вот сюда жать!» «Татьяна Анатольевна!» Чуть наклоняясь, негромко обратился я к ней. «Какой у вас породы собачка-то дома?» Дядя Вадим, прислушивающийся к нам, громко фыркнул в кулак и одобрительно заулыбался. А вот стоящий за ним знакомый инструктор Райкома злобно подвигал челюстью и окинул меня откровенно нелюбезным взглядом. Видимо, вспомнил нашу прошлогоднюю стычку. Чернобурка, что разместилась чуть позади начальствующей группы, только завела глаза к небу и тяжело вздохнула. «Здрасте», — приветливо улыбнулся я Харьку и опять посмотрел на Тыблока. «Клянусь, она покраснела». «Андрей», — с трудом выдавила из себя директриса, — «да я вовсе не имела в виду...» «Ну и слава богу», — кивнул я, — «а все же...» боксер Фросика?» «Не, ну совсем не похож...» «Речь!» — прошипела сквозь зубы сатанеющий на глазах Тыблока. «Ага», — я сунул ей обратно мегафон. «Я так, голосом возьму...» Сделал несколько шагов назад, а затем и вовсе прошелся вдоль своего отряда, собирая внимание школы и всматриваясь в глаза своих. Признание, доверие, хм, обожание и рядом любовь. Не облажаться бы. Я дошагал до конца строя и еще раз развернулся, а потом начал размеренно, словно на диктанте, надсаживать горло. «Мы едем в Пронинский лес, не на пикник. Нас там не ждет ничего, чем можно будет потом похвастать. Холод, грязь, тяжелая и неприятная работа. И ужас!» Паштет, с которым я поравнялся, несогласно мотнул головой. «Ужас!» — продолжил я наставительно. Не из-за останков, что будем поднимать, нет. Слишком там много погибло настоящих людей. Слишком. Тысячи наших. И слишком многие из них до сих пор ждут памяти и погребения. Это то немногое, что мы можем сейчас. А раз мы можем, то и должны. И это мы сделаем. Это надо им. Это надо нам. Нам. «Чтобы повзрослеть, тогда сможем больше, тогда сможем лучше, тогда...» Я чуть запрокинул голову и посмотрел поверх крыши на небо. «Тогда будем жить правильнее, а понимание того, что ты не просто живешь, а живешь правильно, дорогого стоит. За это стоит побороться, за это стоит идти в холод, грязь и ужас. Так, ребята...» «Так!» — первая откликнулась Зорька. «Так, так, так!» Прошлось по отряду, и даже Мэри неожиданно кивнула головой. Я развел руками. «Дело скажет о нас больше, чем слова. Приедем, вот тогда и поговорим. А пока — в путь!» Повернулся к Тыблоку. Она одобрительно покивала, дернула было рукой к бедру. Потом губы её беззвучно шевельнулись. «Становись сюда, Андрей!» сказала сухим голосом и ткнула пальцем куда-то себе за спину, затем скинула глаза на строй и бодро продолжила в рупор: комиссар отряда Павел Андреев. Ё, бойко откликнулся Паштет. Выходи, все по очереди выходите, Стройте здесь, чтобы все вас видели. Пашка встала рядом со мной. Наталья Кузинкова, Тамара Афанасьева!» Армен Акопян. «Тамара Гессау Эберлейн!» «Гессау Эберлейн?» — вдруг негромко повторил Харек. Я резко повернулся. Инструктор смотрел на подходящую к нам мелкую с неприязнью. «Коминтерн!» — процедил я, глядя на него в упор. «Обе части фамилий!» а -а -а -а -а -а -а <Jericho> промычал Харек невнятно и отвернулся с безразличным видом, а я поймал на себе взгляд Чернобурки. Эдакий, с удивленным прищуром, словно оценивающий заново. Нет, все таки правильно я ее окрестил. На секунду, но почувствовал себя беззащитным цыпленком. Её окнуло сердечко. Может, жути нагнать. Не сама, так тенью большого дома за плечами. Дядя Вадим посмотрел на часы, потом негромко сообщил в никуда. Через десять минут начало движения. Тыблоко скруглило митинг за две минуты, и строй распался, смешавшись с привычной по прошлым демонстрациям колонной технологического института. «Неплохо», — оценил, отведя меня в сторонку, дядя Вадим. «Только мрачно. Праздник все же». «Но я еще не волшебник, я только учусь», — попытался я оправдаться. «Ищи позитив. Всегда ищи позитив», — бросил он, кося взглядом направо. Там чуть хмельной папаша спорил, пытаясь реализовать несбыточную мечту сидящего у него на шее ребенка, Хоть немного, да проехать на машине, завешенной щитами плакатами. «Посадите!» — негромко распорядился дядя Вадим. Его, видимо, знали, потому что из кузова тут же донеслось. «Давай! И сам лезь, мужик! Своего спиногрыз держать будешь!» Вот, кивнул мне дядя Вадим. «Вот так. В мире стало больше на одного самого счастливого ребенка. Он хлопнул меня по плечу и деловито двинулся в голову колонны. Я задумчиво посмотрел ему вслед, но тут кто-то крепко взял меня за локоть. «Так», — Чернобурка ловко оттеснила меня в сторонку. «От кого? Про комментарий узнал». «Светлана Витальевна, я сукоризной покачал головой». «Я же на Всесоюзную Олимпиаду по математике ездил». «А при чем тут это?» Она с недоумением посмотрела на меня. «В Ташкент», — охотно пояснил я, и в глазах Чернобурки зажглось понимание. Жозефина Ивановна подъехала, для внучки посылку передала. Орехи там, изюм, курага. Поговорили немного. «Шустрый ты», — цикнула она с каким-то сожалением. «Не уследить прямо». «Так зачем следить?» — оскалился я с улыбкой. — Вот он я. Ничего лишнего не сказал. И вообще, должна ж девочка свои корни знать? Хотя бы чуть-чуть. Чернобурка отвела глаза. — Не факт, — сказала негромко. Потом указующе взмахнула рукой. — Иди к своим. Ждут. И правда, меня ждали. А вот это хорошо. Как же хорошо, что я уже не один. Значит, есть надежда. Будем бороться. И обязательно поборем.